Глава 16 «Привет из прошлого». Бортрейдера Калигула Душившая меня злоба медленно отступала, и вместе с ней гасли раскаленные перчатки моего почти живого скафандра. Посмотрев на творение своих рук, я не ощутил никаких мук совести, как говорится, по делам и награда. Оглядевшись по сторонам и убедившись в отсутствии какой-либо опасности, я мгновенно принял оптимальное решение, исходя из сложившейся ситуации. Десять секунд, и аграрский скафандр практически сам сполз с тела немного укороченной принцессы. Как же мне не хотелось этого делать, но все-таки снял со своего пояса аптечку и прикрепил в на грудь, а после этого затащил в ближайшую свободную каюту и запер ее там. Не думаю, что она сможет в таком состоянии что-либо с собой сделать. Тем более я, на всякий случай, проверил ее комбез на предмет наличия скрытого оружия. С этой невмеру хитрожопой дамочкой еще предстоит серьезный разговор. Но сейчас у меня есть более важные дела. Несмотря на то, что энергопотребление оказалось частично восстановлено, Связи с эскином до сих пор нет, и вполне возможно, на корабле еще остаются те, кто пришел сюда, чтобы нас уничтожить. Хотя, как мне теперь кажется, не все так однозначно. Судя по тому, что я видел, эти двое были прекрасно знакомы, и уж во всяком случае, сестра Фариала отлично осознавала, что происходит. Станиславский бы удавился от восхищения, глядя на такое представление. «Что-что, а играть эта паскудная малолетка умеет». У меня до последнего момента не было абсолютно никакого подозрения насчет нее. Я даже подумать себе не мог, что она способна на нечто подобное. Так, стоп, хватит рассуждений, впереди еще много работы. Пришлось использовать свой личный идентификатор для того, чтобы заблокировать дверь. Убедившись, что изнутри открыть ее Велина не сможет, я подобрал брошенное мною оружие и побежал по коридорам. На душе совсем пакостно. И даже то, что я, собственно, ручно прикончил нескольких врагов, не смогло хоть как-то утолить мою жажду крови. Безумно жаль этого парня, с которым мы прошли очень многое. В Фариале не было никакой фальши или гнили. Из него мог бы получиться честный и достойный правитель, но ну что теперь будет дальше, я даже боюсь предположить. А уж как я смогу все это объяснить Маркизу, вообще себе не представляю. Хорошо, хоть я догадался делать записи о происходящем, потому что на искин, который наверняка сумели взломать, надежды никакой не было. И получается, что эта предательница — единственный оставшийся в живых свидетель чудовищного преступления. А значит, только она сможет подтвердить, что мой экипаж к этому не причастен и сделал все возможное для того, чтобы спасти наследника империи. Ну а уж как вытащить из нее это признание, я думаю, тем ребятам объяснять не надо». Выпотрошат за милую душу. Первый, кто мне повстречался в одном из отсеков, оказался сибурианцем, появившимся буквально из ниоткуда. Вот никого не было, а потом, словно невидимость, спала с него, и я увидел его улыбающееся лицо. Не знал, что у него есть подобный девайс. Он не перестает меня удивлять, но сейчас мне не до этого. «Я рад, что ты выжил, Сол». И тебе того же, Стакс. Улыбка сама растянулась на моем лице. А я уж надеялся, что еще кого-нибудь удастся прикончить. Сокрушенно продолжил киллер. Твой опыт слышно за пол корабля. Как твоя охота? Минус четыре. Скупо, по-военному отчитался я. У меня трое. Поделился своими достижениями Лакин. Значит, осталось всего шесть, но, думаю, меньше, в любом случае, надо поторапливаться. Ребят они наших положили много. Да и вообще, честно говоря, ситуация у нас хреновая. А ты как думал? Подготовка в службе безопасности по определению должна быть на порядок выше, чем где-либо. Лучшие специализированные базы и тренажеры. Пойдем, только вот бежать не надо, ты мешаешь мне слушать. Добро постараюсь не отвлекать твои нежные уши. Кивнул я, изменяя манеру передвижения. Обход корабля, поиск вражеских абордажников и выживших членов экипажа Калигулы занял около получаса, и результаты привели меня в ужас. Тот, кого я располовинил, троянам не соврал. В живых действительно осталось всего девять разумных, включая принцессу Велину. Причем двое в данный момент находились в критическом состоянии. Особенное опасение вызывал Зиц. Тем более открыть дверь в рубку получилось только через 40 минут. К этому моменту и скинрайдер частично смог провести процедуру самовосстановления, и хоть и не полностью, но мой корабль начал оживать. Доступа к его личностной матрице все еще не было. Процесс полной перепроверки всех его составляющих займет достаточно длительное время, но и этим куском полноценной искусственной личности вполне можно было пользоваться. Когда я оказался возле рубки, то через заблокированную дверь смог через нейросеть связаться со стажером, и он взволнованным голосом рассказал мне о том, что происходило внутри и как в данный момент выглядит улгол. Как только я смог проникнуть в центр управления рейдером, то сразу же бросился к этому маленькому герою и, подхватив его на руки, понесся в сторону медицинского отсека. Индикаторы на аптечках, которыми Зиц был облеплен, светились красным, да и выглядел он, мягко говоря, дерьмово. В голове стучала только одна мысль. Лишь бы доктор был жив и смог ему помочь». Добравшись до медицинского отсека, я не сразу сообразил, что именно вижу перед собой. Прямо посередине помещения находилось какое-то непонятное образование. Так сразу и не догадаешься, что это такое, ведь раньше здесь не было абсолютно ничего. Рядом с ним лежал выпотрошенный труп неизвестного мне человека. Но если судить по остаткам черного скафандра, то раньше это был один из нападавших. Его брюшная полость была вскрыта и практически полностью зачищена от внутренних органов. Хотя что-то мне это все же напоминало, но гадать особо не пришлось, потому что из этого странного оборудования послышался механический голос доктора Селима. «Здравствуйте, господин Арсол. К сожалению, в данный момент я чрезвычайно сильно занят. Пытаюсь спасти жизнь одному из членов вашего экипажа». «Доктор, у меня здесь очень сильно пострадавший угол. Выглядит совсем плохо, и я не знаю, что делать. Вся надежда на вас. Десять минут назад восстановилась связь с моим основным оборудованием, так что предлагаю поместить его в медицинскую капсулу, освободив от скафандра и комбинезона. Я могу дистанционно запустить программу диагностики и восстановления. У нас несколько капсул, доктор. Почему бы вам не положить раненого в нее? К сожалению, в данный момент это невозможно. Мне пришлось воспользоваться своим личным оборудованием и применить трансплантацию внутренних органов от максимально подходящего по генотипу донора. Другого варианта, чтобы спасти умирающего, у меня не было. Он сейчас жив только благодаря системе жизнеобеспечения и медицинской поддержке моего скафандра. Пока доктор Селим объяснял, я уже выполнял его указания бережно вытаскивая покрытого какой-то черной, дурно пахнущей жидкостью изицы из того, во что он был одет. После этого я сразу же аккуратно положил его в капсулу и, опустив крышку, крикнул. «Все готово, док! Можете запускать аппарат!» «Процесс диагностики активирован. Я сделаю все, что смогу. Но, судя по первичным данным, которые ко мне поступают, его повреждения фатальны». «На лицо сильнейшая интоксикация организма. Я подозреваю, что он значительно переборщил с бустерами, просто отравил сам себя. Даже если нам удастся произвести полную детоксикацию, мы только отсрочим его гибель». «Все так, Урс. Но он всех нас спас, и мы должны постараться ему помочь». «Я сделаю все возможное», — повторил Листер. «Но прошу меня не отвлекать». — Мне приходится выполнять сложнейшую операцию вручную. — Я понял, доктор. Ухожу в туман. Как только я вышел из медицинского отсека, со мной связался Стакс и сообщил, что он со своим учеником хочет проверить раздолбанный нашим маленьким стрелком корабль службы безопасности. Спорить с этим Ксиносом было бесполезно. Если уж он что решил, то непременно сделает. Да и, в общем-то, Лакин был совершенно прав. Необходимо выяснить все, что только возможно перед тем, как продолжить движение. Единственное, о чем я попросил его, так это попытаться захватить кого-нибудь для допроса, если там вообще хоть кто-то остался в живых. Получив подтверждение, я дал разрешение на открытие шлюз летной палубы и буквально через пять минут один из ботов вылетел по направлению к обломкам. Система за системой нашего поврежденного рейдера вступали в строй. Удивительно, насколько живучим оказался Искин. Уже два раза он перенес взломы, в данный момент был занят поиском того способа, которым его смогли вскрыть. Скорее всего, опять какой-нибудь дроид-взломщик постарался. Но я был уверен, что наш хор его обязательно найдет. Все это время я находился на своем рабочем месте в командирском ложементе, непрерывно контролируя окружающее пространство. Сибурянец вышел на связь через полтора часа, и, судя по его тону, охота у него удалась. Из его доклада следовало, что они проверили практически весь разбитый нашими орудиями корабль, и им удалось захватить одного из двух оставшихся на его борту человек. К сожалению, второго взять не получилось, но и единственному я был несказанно рад. Жаба, конечно, душила. Хотелось проверить и досконально выпотрошить этого в прошлом красавца. Но умом я понимал, что на обыск и мародерку сейчас нет времени, так что придется оставить его местным жителям. Тот -то они обрадуются, если, конечно, рискнут присвоить себе государственную собственность. Как только бот с захваченным сотрудником службы безопасности вернулся на борт Калигулы, я сразу же дал команду на запуск двигателей и рейдер под управлением пула Медленно разгоняясь, двинулся в сторону шахтерской станции. Примерно через полчаса я получил запрос от ее диспетчера о цели нашего визита в систему. Пришлось поведать им байку о том, что на нас напали пираты, и теперь нам срочно необходим небольшой ремонт. Легенда с наемным отрядом прекрасно сработала, и тут интересно, почему они сразу не вышли с нами на связь. Хотя, возможно, их оборудование было и не таким мощным, чтобы контролировать всю звездную систему. А может быть, они просто решили не вмешиваться в разборку двух боевых кораблей, придерживаясь истины. «Свои собаки дерутся, чужая не лезь!» Получив разрешение на стыковку, мы продолжили движение и через два с половиной часа благополучно добрались до места назначения. Станция Миринго носила имя компании, которой принадлежала. И с первого взгляда мне стало понятно, что эта сугубо утилитарная конструкция повидала на своем веку весьма немало. Вполне возможно, ее транспортируют от системы к системе, добывая столь необходимые в государстве ресурсы. К сожалению, никаких военных кораблей для организации охранения работы шахтеров здесь не оказалось. Насколько я понял, разрабатывались тут не самые богатые руды, и особого смысла содержать дорогостоящие боевые игрушки в этом месте у корпорации не было. Сразу сходить на территорию станции я не стал. Сначала нужно досконально разобраться в том, что вообще происходит. И в этом мне должен был помочь сибурянец. Он сам это предложил, и я не стал спорить. Поставив перед стажером задачу заняться поиском необходимых запчастей, я проплатил ему доступ к Галанету и вместе с Лакином направился в один из трюмов, где мы заперли взятого в плен молодого СБшника. Присев напротив паренька, которому на вид было не больше двадцати лет, я достаточно вежливо поздоровался. «Ну, здравствуйте, молодой человек. Меня зовут Джон. С недавних пор Арсол. И я пришел сюда для того, чтобы задавать вам вопросы и получать на них ответы». «Да пошел ты!» Огрызнулся парень и плюнул в мою сторону. «А ты меткий». — скривился я в ухмылке, растирая слюну по грудной пластине скафандра. — Только вот я плевать в ответ не буду. Короткий тычок бронированного кулака в челюсть, и у этого персонажа, перепутавшего себя с верблюдом, передние зубы оказались в глотке, а губы превратились в кровавое месиво. — Ой, как нехорошо получилось! — съязвил я, наблюдая за тем, как молодой избэшник выплевывает на палубу окровавленные осколки. «Слушай меня очень внимательно. Я задаю вопросы, и ты очень правдиво отвечаешь. Если я начинаю сомневаться в твоих словах, то я причиняю тебе боль. Очень много боли. Столько ты еще в своей жизни не видел. Ты не умрешь. По крайней мере, не сразу. Это будет происходить очень долго. Время у нас есть». Ты ведь уже понял, что все твои товарищи погибли и не смогли ничего добиться. Парень неуверенно кивнул. К сожалению, в живых остался только ты. Поэтому придется тебе отдуваться за всех. Вот так-то, дружок. Ты скоро сдохнешь, — прошипел парень. Ничего я тебе говорить не буду. Ай-яй-яй. Очень самоуверенная речь. Была бы жива принцесса, то вот она бы, наверное, прослезилась. А может и нет, кто их разберет? Они же все дурочки. Могла бы и посмеяться. — Что? — взревел пленник. — Что вы с ней сделали, твари? — Я сделал? — наигранно удивился я. — Дружок, это твои товарищи ее убили, когда пытались навредить будущему императору. Паренек завыл. «Нет, этого не может быть, ты врешь, врешь. «Ну и зачем мне это нужно?» «Так уж получилось. Шальной выстрел прямо в голову, и теперь будущий император очень хочет знать, зачем именно вы на нас напали. Слишком уж он расстроился из-за смерти своей любимой сестры. Пришлось покривить душой в попытке раскачать психику пленного». «Сал...» Я думаю, что наш гость не до конца понимает серьезность ситуации, в которой он оказался. Дай мне с ним немного поработать. «Не понимает», — согласился я, поднимаясь на ноги. «Действуй. Может, и я чему новому научусь. Но учти, он нужен мне живым». «Я понимаю», — кивнулся бурянец. «Умереть я ему не дам». Но вот в том, что он окажется целым после окончания нашего с ним разговора, я очень сильно сомневаюсь. Плевать, лишь бы Орлафету его доставить в относительно дееспособном состоянии. Допрос длился полтора часа, и до того момента, как информационные шлюзы открылись, парень продержался всего семь минут. Лакин действительно оказался мастером задавать вопросы. Несколько раз мне становилось жутко от того, что рядом со мной находится подобное создание. Он выудил откуда-то из недр своего весьма недешевого скафандра, снятого с руководителя тюремной станции «Возмездие-14», тонкий 15-сантиметровый стилет, и начал методично повреждать нервные узлы человека. Мне пришлось даже снизить чувствительность слуховых датчиков «Мордука», потому что верещал паренек самозабвенно а потом также самозабвенно вываливал все, что он хотел скрыть. К концу допроса, когда мы с сибурианцем удовлетворились его ответами на задаваемые нами вопросы, я прилепил на грудь пленника автоматическую аптечку и оставил его зализывать свои раны. Теперь точно не сдохнет. Общий расклад того, что с нами произошло, стал понятен. Оказывается, наша не в меру активная красотка каким-то непостижимым мне образом умудрилась организовать сообщество своих фанатов среди одного очень специфического учебного заведения. Ума не приложу, как у нее это получилось сделать, тем более при наличии такого серьезного контроля, осуществляемого всевозможными спецслужбами с той и с другой стороны. Но, тем не менее, факт остается фактом. Это сообщество со временем трансформировалось в очень закрытый клуб, который поставил перед собой задачу Немного много ни мало посадить на престол Аратана предмет своих влажных юношеских грез. И тут, похоже, в дело вмешался слепой случай, потому что на борту райдера, который должен был нас негласно сопровождать, оказалось 15 членов так называемого Ордена, возомнивших себя рыцарями. Эти молодчики умудрились захватить корабль, на котором несли службу, уничтожив большую часть его экипажа, включая того, с кем я разговаривал, причем воплотить задуманное в жизнь им удалось очень легко. Никто не ожидал ничего подобного от своих верных боевых товарищей, тем более от вчерашних выпускников училища, но, тем не менее, благодаря тому, что помимо основной программы подготовки большая часть членов этого псевдоордена дополнительно накачивала себя всевозможными знаниями, они смогли этого добиться. Правда, довести свою затею до конца им все-таки не удалось, Только вот что теперь со всем этим делать не я, ни Стакс сходу не смогли придумать. Фариал мертв, Авелина все еще у нас на борту, и убивать ее мы не имеем права. Как поступить с ней дальше, должны определить другие люди. Каким образом она будет отвечать за свое преступление, я не знаю. Но так или иначе, дочь Конрада осталась единственным его наследником, так что решать эту задачу явно не мне и так чувствую, что мой графский титул помахал мне ручкой, и не видать мне его, как своих ушей. Ну а если я не верну эту сучку, чтобы там с ней не сделали живой, то нам просто не выжить. Орлофет-мужик серьезный, и шутить с ним не стоит, и так вляпались по самой неболойсе. Закончив с этим кадром, я решил навестить нашу однорукую принцессу, а перед тем, как открыть дверь ее каюты, получил обнадюживающее сообщение от доктора Селима. Этот членистоногий кудесник умудрился вручную пересобрать потроха бурана. Правда, теперь ему предстоит длительный процесс восстановления в медицинской капсуле для того, чтобы исключить возможные повреждения и отторжение донорских органов. К сожалению, биоматериал оказался подходящим лишь отчасти, поэтому лежать казаху в капсуле еще как минимум пять суток. На вопрос о состоянии зица, Ксенос откровенно ответил, что в этом плане не все так радужно. Не знаю уж, чем малыш там дышал и какую смесь себе забалабасил, но она повредила у него внутри практически все. В данный момент медицинская капсула в автоматическом режиме пыталась восстановить функции его организма, но, к сожалению, очень сильно пострадал именно мозг у Лгова. И спрогнозировать последствия на данный момент было весьма проблематично. Выразив доктору свою признательность, я отключился. По крайней мере, ЗИЦ жив. Я был благодарен судьбе хотя бы за это. Слишком многих я потерял в этот день. Из всей бордажной команды выжили только двое. От Клох вообще практически ничего не осталось. Жалко девчонку. Погибла с честью. Я осторожно заглянул внутрь каюты и увидел сидящую на кровати поджав под себя ноги принцессу. Она держала перед собой обрубок правой руки и, закусив верхнюю губу, тихо плакала, немного раскачиваясь из стороны в сторону. «Разрешите войти, ваше мерзопакостное высочество!» — поинтересовался я и, не дожидаясь ответа, сделал шаг вперед. Заплаканная личика принцессы мгновенно сменила мимику, и она прошипела. «Что тебе нужно, безродный ублюдок? Ты знаешь, что тебе будет за это!» Показала она мне свою культю. «Я тебе обещаю, ты очень мучительно будешь подыхать! Я разрежу тебя на кусочки!» «Но это мы еще посмотрим. Я пока еще не решил, что делать с вами. Вы ведь можете трагически погибнуть вместе со своим братом. Кстати, не поведаешь ли мне, зачем ты его убила?» Он ведь тебе верил и любил, и на полном серьезе готов был разменять свою жизнь на наши. Достойный был парень, хороший и честный, не то что ты». «Это не твоего ума дело», — отрезала принцесса. «Мне вот интересно, папаню, ты тоже помогла укокошить? Или это сделал кто-нибудь другой?» «Отвали, животные, с трупами не разговаривай». Ты знаешь, я никогда не бил женщин, но сейчас я готов наступить на горло своим принципам. По большому счету, мне уже без разницы. С одной рукой я отдам тебя маркизу или с двумя. Глаза красотки способны были прожечь толстенную корабельную броневую пластину. Уж не знаю, каким чудом она не смогла проплавить во мне две дырки. Настолько красноречивым был ее взгляд, обещавший мне мучительную смерть самым изощренным способом. Да только вот мне было на это уже наплевать. Я медленно приблизился и, резко выбросив вперед руку, схватил ее за покалеченную конечность. Задумчиво осмотрел запекшуюся рану, в которой можно было прекрасно разглядеть ровно срезанные кости, и, не обращая внимания на взбрыкивание девушки, пытавшейся ударить меня здоровой рукой и ногами, мстительно прикоснулся пальцем к искалеченной плоти отчего красотка взвыла и забилась в припадке. «Неужели вам больно, сударыня? Разве вы способны чувствовать?» «Отпусти! Отпусти меня!» — заверещала, дико вращая глазами Велина. «Я хочу услышать ответы на свои вопросы. Ты меня поняла?» Мгновенно сменил я тон с любезного на предельно жесткий. «Да, да, бездна с тобой!» «Я все расскажу!» — выдохнула братоубийца. Исповедь Велины выглядела очень занимательной. Оказывается, практически сразу после возвращения Фариала с ней связался некий тайный поклонник. Обычно девушка дистанцировалась от подобных персонажей, бомбардирующих ее галоканал с завидным постоянством. Но в этот раз она почему-то заинтересовалась собеседником. А спустя некоторое время сама не заметила, как стало меняться, и у нее в голове зародился коварный и дерзкий план, который должен был позволить ей стать первой императрицей Аратана. Неведомый кукловод оказал неоценимую помощь, и спустя некоторое время девушке удалось не только спланировать свой приход к власти, но и начать осуществление этой задумки. Она прекрасно понимала, что должна будет присутствовать на коронации брата, и ее постараются доставить туда, скорее всего, тайно. Именно ради этого и были нужны фанатично преданные исполнители среди выпускников специализированного учебного заведения, которые, как и многие другие молодые люди империи, души не чаяли в дочери императора. А уж запудрить мозги парням девушка смогла виртуозно. Причем подобных тайных организаций она сумела создать не одну, а целых три. Не зная, каким именно образом будет происходить ее транспортировка, Велина заранее сделала ставку на несколько военных училищ, и, как показала история, ее план был осуществлен вполне успешно. Изначально она хотела медленно вырастить фанатично преданных себе людей, но потом события резко ускорились, когда у Фариала подошло время активации его кривой нейросети. Ведь существовал шанс, что она окажется вполне себе работоспособной, Тогда возможности для возвышения не будет, и сестре императора придется вечно прозябать на вторых ролях, с чем девушка была категорически не согласна, вследствие чего судьбоносное решение оказалось принято. Слушая ее рассказ, я не мог избавиться от мысли, что это невозможно. Но не верю, чтобы 16-летняя дуреха была способна придумать такую многоходовку и планомерно осуществить настолько масштабный план. Нет, кто-то эту амбициозную идиотку вел, словно на веревочке. И вот с тем товарищем я бы пообщался очень тесно. Только вот на все вопросы о том, с кем именно она имела дело, Велина ответить ничего вразумительного не смогла. Их беседы происходили в Галанете и носили практически всегда консультационный характер. Но один раз все-таки случился и своеобразный физический контакт. К своему удивлению я узнал, что именно принцесса виновна в смерти своего отца. Оружие, которым это было сделано, ей передал тот неведомый кукловод. Ну а так как в этом мутном деле присутствовал значительный риск неудачи при покушении, неблагодарная дочка решила использовать собственного брата для доставки средства устранения венценосного отца. Бедный Фариал так и не узнал, что невольно стал причиной смерти Конрада. Но, тем не менее, это уже была зацепка. Показания о том, каким именно образом ей передали контейнер с наноботами отправились в папку с протокольными файлами, где я хранил самую важную информацию. Надеюсь, полученные сведения помогут Маркизу распутать этот клубок. Вернувшись в рубку, я поинтересовался у нашего пилота его успехами на ниве поиска необходимых нам запчастей. Как и ожидалось, именно того, что для ремонта нужно больше всего, тут и не оказалось, но нам предложили установить временную замену. А вот более мелкие запчасти можно было приобрести без особых проблем. В мире, где очень много унифицированных изделий, найти то, что подойдет для твоего оборудования, не составляет особого труда. Тем более мы заменили наши старые движки относительно современным вариантом. Я запоздало вспомнил, что накидал список того, что необходимо закупить, И почему бы это не сделать здесь? Неизвестно, когда нам еще выпадет такая возможность. Скинув его полу, я озадачил его еще и этим, но попросил заняться их поисками у себя в каюте или в столовой. Мне нужно было серьезно поговорить со стаксом, который должен сюда подойти с минуту на минуту. Стажер не возражал. Ему было все равно, где этим заниматься. Как только Лакин присоединился ко мне... Я предельно честно поведал ему обо всем, что узнал от принцессы, и попросил совета о том, как нам лучше поступить в этой непростой ситуации. «Девчонку убивать нельзя», — уверенно заявил он. «Но и на интросе нам делать нечего. Понимаешь, она еще не имеет права занять трон. По законам Содружества Велина еще не совершеннолетняя, и не забывай, что она все-таки единственная наследница империи». Если мы ее по-тихому придушим и скормим утилизатору, то нас все равно будут искать и не остановятся, пока не найдут». «Тут я с тобой полностью согласен», — кивнул я. «Ты должен понимать, что маркис Арлафет вполне может занять место регента или поставить на эту должность доверенного человека. А что будет потом? Да эта сучка нас живьем сожрет». Пройдет несколько циклов, и она станет законным правителем огромного государства. И опять-таки нас начнут искать очень ретивые ребята. Это уж точно. И что ты предлагаешь? Вернуться к началу пути и постараться убедить главу службы безопасности, что в произошедшем есть и его вина. Ведь именно он отправил нам это сопровождение. Что-то у меня нехорошее предчувствие, Латин. Может быть, действительно исчезнуть во фронтире или податься куда-нибудь далеко-далеко, найти дикую планету и жить себе припеваючи? Дело в том, что мы не появились в следующей точке в назначенное время, и в данный момент нас уже стопроцентно ищут. Обломал мои влажные мечты сибуряниц. И очень скоро найдут, это лишь вопрос времени. Что там с запчастями? Сменил тему Стакс. Ну, сопла для нашего двигателя только нет. Придется ставить замену, а все остальное есть в наличии. Тогда не будем терять времени. Надо идти договариваться. Учти, шахтеры парни своеобразные и своего не упустят. Так что придется для ускорения ремонта раскошелиться. Ха. знаешь, честно говоря, альтруистов я в последнее время не встречал. Странное слово. Альтруист. «Звучит, как какое-то ругательство», — задумчивым тоном проговорил сибурянец. «Ну, что-то вроде того», — усмехнулся я, вставая с ложемента. «Составишь мне компанию в прогулке по станции? Только перед этим надо кое-что сделать, я думаю, доктор справится с повторной укладкой в криокапсулу нашей проблемной дамы». «Надо поинтересоваться», — кивнул Стакс и мы двинулись в сторону медицинского отсека. Оказалось, что я был абсолютно прав. Урс Селим согласился нам помочь, изучив информацию, которую я ему передал. Хотя если бы я знал, что это настолько просто, то, наверное, и сам бы решил этим заняться, но лучше все-таки довериться профессионалу. Мало ли, еще чего напортачу. Увидев покалеченную девушку, боюкующую свой обрубок, Урс сразу же предложил оказать ей медицинскую помощь, но я отмахнулся, заявив, что в этом нет абсолютно никакой необходимости. Ктенц что-то пробурчал, но спорить не стал. Принцесса под угрозой повторного прикосновения к ее культе улеглась в свой высокотехнологичный гроб, и его створки закрылись. А уже через минуту Листер сообщил, что все готово. На этом то, что было запланировано сделать в ближайшее время на Калигуле, я выполнил и мы с сибурианцем двинулись за покупками. Шахтерская станция корпорации Миринго. Рейдер пришвартовался возле причальной мачты, и для того, чтобы попасть внутрь пустотного объекта, необходимо было пройти около 100 метров до переходного шлюза. Вопреки моим ожиданиям, при ближайшем рассмотрении Миринго оказалась станцией очень внушительных размеров. В принципе, оно и не удивительно, если учесть, что здесь находятся достаточно большие мощности по переработке добываемой в астероидном поясе руды. Но с эстетической точки зрения ни о какой красоте тут речи не шло. Стандартное нагромождение кубов и параллелепипедов. В принципе, так выглядят все модульные станции. Добравшись до входа, мы прошли санитарный барьер, где нас обдало каким-то голубоватым газом, который в теории должен был уничтожить любую патогенную микрофлору, если бы такова и имелась на наших скафандрах, и двинулись дальше. На нейросеть сразу же поступило приветственное сообщение от станционного эскина со схемой внутреннего и внешнего пространства для удобства перемещения. Разбираться в подобных картах я умел уже давно, поэтому, сверившись с информацией из местной торговой площадки, мы двинулись в нужном нам направлении. Интересно, сколько циклов этой развалюхи. Судя по внешнему виду, следить за ней особо и не стараются, да и чистотой тут, насколько я понял, не заморачиваются. Временами на стенах появлялись рекламные голограммы, а то и просто были нарисованы краской указатели из разряда бар, «салон развлечений и тому подобное. Как правило, они располагались возле боковых ответвлений основных коридоров, и в их глубине чувствовалась жизнь. Наверняка там сейчас весело проводят время, отдыхающие после ударного труда шахтеры. Я шел, особо не обращая внимания на подобные надписи, но вот, проходя мимо одной из них, сибурянец сбавил шаг, но я не обратил на это никакого внимания, стремясь как можно быстрее решить все насущные вопросы с закупками и приступить к ремонту. Тянуть с вылетом и вправду не стоило. Сол, я хочу прошвырнуться по местным магазинам. «Думаю, ты и без меня справишься», — предупредил меня Лакин. «Да без проблем, Стакс. Если что, напишешь». Согласился я и двинулся дальше, оставив Ксеноса на месте. Проводив взглядом человека, сибурянец вернулся немного назад по коридору и внимательно всмотрелся в изображение, напоминающее граффити в какой-нибудь питерской подворотне. «Да только вот все было не так просто». Это был знак, знак братства, из которого он когда-то ушел не по своей воле. Прочитать скрытые послания, заключенные в этом рисунке, было несложно, тем более при наличии нейросети. И теперь он знал, где здесь можно приобрести нужные для его профессии девайсы. Но так ли уж необходимо это сейчас? А затем он, повинуясь вбитой давным-давно привычке, сделал еще одну вещь, то, чем не занимался уже очень давно. Лакин воспользовался доступом в Галланет, на автомате оплатив его и проверил личный канал связи с древней организацией, членом которой когда-то стал. Он выполнил это действие по вбитой долгими годами непростой работы привычки. И сразу же ему на почту пришло несколько сообщений. Все они датировались по-разному. Первые поступили через некоторое время после того, как он был арестован. Бегло прочитав все эти письма, Сибурианец добрался до последнего, которое было отправлено около месяца назад. И лучше бы он этого не делал. Послание было голосовым, и его необходимо было прослушать. Это был заказ, причем не простой, а безусловный, поэтому уклониться от его выполнения было невозможно. В процессе обучения... Молодому в то время охотнику пришлось пережить немало сложных моментов. Наставник, который повстречался ему на пути, был лишь одним из учителей, ковавших этот разумный клинок, способный забрать практически любую жизнь. Учеба шла долго. Навыки будущего убийцы скрупулезно оттачивались, и раз вступив на этот путь, отказаться от него было уже невозможно. Либо иди до конца, либо умри. Молодой Лакин дошел, пройдя через опытные руки нескольких псионов. Он превратил себя в идеальное орудие для уничтожения других разумных и не очень существ. И вот сейчас, услышав кодовую фразу, запускавшую триггер безусловного подчинения, он отстраненно выслушал задание, и когда сообщение закончилось, вновь проснувшийся, будто выйдя из забвения, киллер, не раздумывая, нырнул в боковой коридор. Вопреки утверждениям Стакса, договориться о ремонте было несложно. Одна из фирм, занимавшихся подобными услугами и базировавшихся на этой станции, оказалась готова принять заказ в данный момент. С запасными частями тоже особых проблем не возникло. Не все, что я наметил, можно тут приобрести, но то, что нам необходимо в первую очередь, имелось в наличии. Цены, конечно, кусались, но не чрезмерно. Причем ремонт пообещали закончить в течение максимум 8 часов что меня полностью устраивало. А все работы должны будут производиться прямо на месте силами небольшого инженерного судна технической поддержки, купленного по конверсии руководителем этой конторы. Ударив по рукам, мы закрепили сделку, произвели подписание необходимых документов и оплату. Довольный столь короткими сроками, я двинулся в обратном направлении по дороге, связавшись со стаксом и сообщив ему, что я возвращаюсь на калигулу тем же маршрутом. Я потопал по коридорам, теперь уже более внимательно осматривая местный антураж. Обитатели встречались очень редко. Возможно, я воспользовался не самым популярным маршрутом, или тут всегда так малолюдно. Минут через десять пришло ответное сообщение от сибурианца, который пообещал перехватить меня по дороге. Мы повстречались действительно минут через пять. Он стоял, вальяжно прислонившись к переборке, и с задумчивым видом вычищал грязь из-под своих толстых ногтей. «Ну как успехи?» — поинтересовался он, когда я приблизился. «Нормально. Договорился. За восемь часов обещали закончить, может быть, даже раньше. У них тут, оказывается, есть специальный корабль для этих целей», — поделился я. «А ты как думал? Работа в астероидном поле занятия небезопасная». С видом знатока кивнул стакс, и как только я поравнялся с ним, плавным движением оттолкнулся от переборки и двинулся за мной следом. Идти до переходного шлюза было недалеко. Оставалось всего метров двести. Сибурянец молча шел за мной. Как вдруг на меня внезапно накатило какое-то странное ощущение. Как будто происходит что-то неправильное. Словно что-то должно вот-вот случиться, и это что-то явно не несет мне ничего хорошего. В первую секунду я не придал этой мгновенно расшалившейся паранойи особого внимания. Но предчувствие усиливалось лавинообразно, и в какой-то момент я остановился как вкопанный, активировав все сенсорные возможности своего мордука. Картина окружающего меня пространства начала расцвечиваться массой дополнительной информации, но ничего опасного в ней я не видел. Решив предупредить своего товарища, я уже начал поворачиваться к Лакину, когда внезапно в поле моего зрения попали какие-то странные, светящиеся сразу в нескольких диапазонах предметы, которые за долю мгновения опутали меня с ног до головы энергетическими нитями, и практически сразу я получил парализующий удар. Причем непонятно, как он смог достать меня через броню скафандра. Так как в момент их появления я находился в движении, топой инерции повалился и грохнулся на палубу. На внутреннем экране Мордука пошли помехи, но все-таки более-менее устойчивое изображение удалось получить. Затем я увидел над собой довольную ухмылку сибурианца, склонившего ко мне свою голову, и десантный виброклинок в его руке. Шлем Стакса был деактивирован, и я мог наблюдать выражение его лица, И хоть обычно, по его глазам, вечно находящихся в движении, ничего понять было невозможно, но сейчас я прочитал в них свой приговор. Паника накатила волной, и я попытался справиться с этими парализующими путами и восстановить хоть какую-то подвижность, но у меня ничего не получилось. Затем я попытался активировать боевое крыло, решив, что его ламели, которые можно было использовать как режущее энергетическое оружие, смогут разрубить то, чем он меня связал, но, к сожалению, модуль не активировался. «Можешь не пытаться», — спокойно проговорил киллер. «Их ничто не сможет разорвать. Такова уж моя природа, Сол, и мой долг перед братством». Бившая меня дрожь не позволяла ему ответить, но, тем не менее, я его понимал отчетливо. Паника затопила мой разум. А ведь я по-настоящему испугался, потому что был лишен даже права на сопротивление. Сибурянец приставил десантный клинок к лобной части моего шлема и активировал виброрежим, после чего начал медленно вдавливать острую сталь, по миллиметрам прорезая крепчайший композит, способный выдержать очень многое. Шир, а сейчас я видел перед собой как раз его, мог бы убить меня и других способов но выбрал почему-то именно этот, долбанный маниакальный садист. К бившим меня разрядам, которые на него не производили вообще никакого эффекта, хотя, по идее, ему часть заряда должна перепадать, добавился мерзкий ультразвук высокой частоты, и я понял, что мне настал конец. Все, что мне сейчас хотелось, это сказать «Сука ты, Стакс!» и плюнуть ему в морду, как сделал это некоторое время назад плененный им же паренек, с того рейдера службы безопасности. «Как же медленно двигаются его руки! Или эта тварь просто решила меня помучить?» Фигура улыбающегося сибурианца заполняла практически весь мой обзор, но внезапно все изменилось. За его спиной появилось едва различимое глазом смещение картинки, затем лицо Широ резко изменило свое выражение на крайне удивленное его обмякшее тело повалилось на меня сверху. А вслед за этим я увидел, как прямо из ниоткуда проявляется человекообразная фигура, держащая в руках какое-то оружие. Раньше ничего подобного не видел, хотя меня до сих пор колбасит, и я могу ошибаться. Фигура вскинула руку, направила это оружие в мою сторону, и мир передо мной в который уже раз потемнел. Скрытые в невидимости бойцы появлялись один за другим, хватая обездвиженные тела и унося их куда-то вдаль по коридору. Им никто не мешал, да и в принципе не мог этого сделать. Станционные скины всей его системы безопасности находились в полном подчинении нежданных гостей. Ни один владелец этого пустотного сооружения никогда бы не осмелился вставать на пути тех, чье появление в большинстве случаев заставляло трепетать присутствующих.